Первые послереволюционные годы Сретенка в своем внешнем виде не претерпела больших изменений. Если на Никольской большинство торговых помещений были заняты советскими учреждениями, то Сретенка как была, так и осталась торговой улицей. Она сохранила все торговые помещения как торговые, а водворившихся на ней учреждений было удивительно мало, меньше 10. В то же время Сретенка не пережила, как это случилось с другими центральными улицами, например, с Арбатом, революционные изменения в составе населения, поскольку на ней, в ее переулках практически не было среди обитателей крупной аристократии и буржуазии. В путеводителе 1884 года про Сретенку сказано, что обитает здесь в особенности зажиточное мещанство. Тогда это мещанство состояло по большей части из торговцев средней руки, владельцев магазинов, мастерских, ателье. Но уже тогда именно эта среда стала той частью общества, из которой наиболее активно пополнялись ряды служилой интеллигенции: учителей, врачей, юристов, инженеров, чиновников и свободной творческой художников, литераторов, артистов. В начале 20 века Интеллигенция среди жителей Сретенки составляла значительную долю, и с годами обнаружила тенденцию к росту. После революции отдельные квартиры солидных доходных домов были превращены в коммунальные, но при этом их жители старались сохранить привычный образ жизни. Жительница одной из сретенских коммуналок, журналистка Кваснецкая, вспоминает о своей квартире и ее жильцах. В годы моего детства Старожилами были почти все. Многие помнили хозяев этого дома. Было в то время такое явление самоуплотнение. Это значило, что житель квартиры мог сам добровольно отдать кому-либо часть своей жилплощади, и москвичи этим пользовались, подбирая подселенцев среди людей своего круга, чтобы жить хоть в тесноте, да не в обиде. В 1920 и 70-е годы с ретенка пользовалась устойчивой репутацией одного из культурных центров Москвы. На улице в ее переулках возникали театральные студии, художники снимали мастерские, успешно торговали книжные магазины, работали кинематографы, была основана замечательная художественная школа. Что касается литературы, то в 1920-25 годах на Сретенском бульваре в доме номер 6, известном многокорпусном доме страхового общества Россия, Располагался наряду с другими учреждениями наркомпрос, которым тогда руководил Луначарский. В составе наркомпроса имелся литературный отдел, или как его чаще называли, аббревиатурой ЛИТО. Ему предназначалась роль организатора литературного процесса в Советской России, но с этим отдел не справился и был расформирован. На встретинке не было ни издательств, ни журнальных редакций. Лишь в 30-е годы при Союзе безбожников с ретинка 10 выходила газета Безбожник. Однако литература, поэзия необходимо присутствовали на встренке в ее общей культурной ауре, как в 20-е годы, так и позже. Насыщенность литературной атмосферы Москвы первых послевоенных лет Анна Ахматова отметила удивительными стихотворными строками «Все в Москве пропитано стихами, рифмами проколото насквозь. Тогда в Москве действительно писалось и читалось много стихов. Где только возможно, создавались литературные кружки. Например, я, ученик 8-9 классов, посещал кружок на стадионе Юных пионеров под трибунами. Кроме кружков возникали дружеские компании начинающих поэтов, основу которых составляли обычно школьники старшеклассники. Но там можно было встретить и пожилого человека, много лет сочиняющего стихи и застрявшего на уровне любительства. В одну из таких компаний входил и я. Встречались мы на встретинке, иногда в комнате огромной коммунальной квартиры большого доходного дома, иногда во дворе. Бесконечно бродили по бульварам, читали стихи, свои и чужие, обсуждая, споря, ссорились, братались, восхищались и низвергали, переживали огорчения и озарения жили в радостной атмосфере творчества и счастья. Это не было регламентированное, как в литературных кружках чтение, и обсуждение, это было просто творческое общение. Не было и постоянного состава. Одни уходили, другие приходили. Компании пересекались, приходили друзья друзей, знакомые знакомых, и не только поэты, но и просто любопытствующие. Забредали художники, часто оказывалось, что и они пишут стихи. И все в Москве пропитано стихами. И все верили в прекрасное будущее. Как свидетельство и воспоминания о тех временах, с ретинки и компаниях, стихотворение Булата Куджава написанное сорок лет спустя. От чего ты печален, художник, живописец, поэт, музыкант? На какую из бурь невозможных ты растратил свой гордый талант? На каком из отрезков дороги Растерял ты свои медики. Всё надеялся выйти в пророки, а тебя занесло в должники. Словно эхо поры той прекрасной, словно память надежды былой, то на встретинке профиль твой ясный, то по пятницкой шаг удалой. Так плоти из покуда звенящих, Пот и слезы стирая со щек, за исстёртые в пальцах дрожащих холст и краски, перо и смычок. Да Сретенка обладал какой-то особой творческой аурой. Нина Молева назвала Сретенку московским Монмартром, за что получила отповедь от Льва Колодного. Никто никогда не провозглашал, как она этот холм московским Монмартром. В Сретенка есть Сретенка, и жили в ее переулках Чехов, Суриков, Южин. モンマルトル мон остаётся Монмартром. Высказывание Колодного относится ко времени начала реконструкции в кавычках Сретенки, когда предполагались большие сносы. В 1930 е годы по планам реконструкции снесли церкви Спаса Преображения в Пушкарях на Сретенке преподобного Сергия в Большом Сергиевском переулке, на местах той и другой построили школьные здания. Была снесена Сухарева башня, замыкавшая перспективу Сретенки. Потери значительные, но они не уничтожили общего, сложившегося до революции облика и духовной атмосферы Сретенки. Доказательства тому приведенные выше высказывания нагибена, резвина Молевой, к которым могли бы присоединиться и многие другие москвичи. Настоящая трагедия началась в восьмидесятые годы, Когда архитекторы Моспроекта 2, занимающегося центром Москвы, разработали проект реконструкции Сретинки и ринулись его осуществлять. Обвинения улицы проектанты сформулировали стандартно. Это миниатюрная улица длиной не более километра и в наши дни играет важную роль в транспортной и торговой схемах столиц. Однако она стала слишком тесной. Газета Советская культура, 18 октября 1986 года. Каким образом решают проблему тесноты улиц специалисты, так они себя называют, института генплана Москвы, известно. Современный московский поэт Владимир Солимон точно формулирует эти методы и результаты. Когда самотечная площадь, когда проходные дворы на Сретинке и на Покровке провалятся в тартарары. Но были уже восьмидесятые годы, и пускать на Сретинку бульдозеры, как это сделал с Арбатскими переулками Хрущев, реконструкторы опасались. Тогда появился архитектор Тор, человек с бегающими глазами и сбивчивой речью. Он представил Гуманистический и социальный проект реконструкции Сретенки, в котором якобы учитывались интересы ее жителей, рост семей, необходимость в коммунальных услугах и прочее. Его проект поддержали и жители Сретенки, и общественность Москвы, поверив обещаниям. Реконструкция началась, Тхор перешел на другой объект. Вскоре выяснилось, что его проект был ничем иным, как ловкой провокацией. Жители Сретенки начали жестко и систематически выживать из их домов. Сложившуюся ситуацию описал корреспондент Комсомольской правды, описал с еле сдерживаемым справедливым негодованием. Простой лозунг "Центр Москвы для богатых" похоже снова поднят над Московской городской думой. Несколько раз бешеную атаку на еще оставшихся в центре коренных москвичей удалось отбить. Но теперь столичные власти, похоже, предприняли наступление по всем правилам стратегии и бестактности. Что нужно им в центре? Супердома и дорогие многоэтажные комплексы, приносящие натуральные деньги. Что мешает стройке и бизнесу? Жители. Но никак они подлые не желают уезжать из своих квартир. Эта статья была написана и напечатана в 97 году в связи с принятием Московской думой разработанного и лоббируемого депутатом москвиным Тархановым законопроекта о проведении градостроительной политики в зонах жилой застройки, разрешающего мэрии и инвесторам без согласия жителей сносить, расселять, возводить что угодно, а если жители будут чинить препятствия лицам, осуществляющим градостроительный проект, то такие граждане несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Этот законопроект был создан для того, чтобы не возиться с подлыми долго, как пришлось повозиться со сретенцами, поверившими в гуманизм реконструкции и пытавшимися защитить свои права человека. Они были сокрушены, и комсомолка ссылается на их судьбу. Один район центра уже и без этого законопроекта попробовал на себе железную волю триумвирата: власть, инвестор, строитель. Сретинские переулки. Да, там построили великолепные дома, да вбили миллионы долларов в новые коммуникации. И на все это отселенные жители района могут посмотреть за отдельную плату, если доберутся из какого-нибудь бутово-забугорного. Ну а что будет с бедными и полубедными? По проекту жители должны купить квартиры в новых домах. Примечание автора: Такая реконструкция, кроме того, что обездоливает и унижает москвичей, наносит непоправимый урон городу, губит его. Еще в первоначальном проекте реконструкции Сретинки отмечалось: неожиданно возникла и социальная проблема. Когда жильцов переселяют в районы массовой застройки, а в старые реставрированные дома вселяются различные конторы, это омертвляет город разрушают традиционный московский облик и постройки элитных офисных и жилых домов, построенных во вкусе богатых заказчиков, архитектуру которых сами архитекторы между собой с бодрым цинизмом называют Санта Барбара. Современная Сретенка уже в значительной степени пострадала от того и от другого. Генеральный директор ОАО «Центр инвест» Елагин, осуществляющий реализацию проекта реконструкции Сретенских переулков, В 2007 году в интервью, опубликованном в Вечерней Москве, заявляет, что в этой работе важно было сохранить характер исторической застройки города, пусть иногда и в ущерб коммерческим интересам. Однако понемногу на насретенке начинается и новая застройка, в которой присутствует исключительно коммерческий интерес. Но происходит это при бурном декларировании застройщиками своей любви и своего уважения к истории. Ярким примером этого процесса может служить реклама отдела элитного жилья одного из агентств недвижимости. Речь идет о жилом доме в Большом Сухаревском, легендарном переулки. История с ретинских переулков богата именами и событиями. Приятно, удобно и очень престижно жить в таком районе, где каждое здание имеет свой неповторимый облик, и в то же время они вместе составляют уникальный архитектурный ансамбль сохраняющий и бережно воссоздающий образ старой Москвы. Правительство Москвы осуществляет сложный план сохранения и реставрации этого района. Здесь современность привносится в историческое окружение. Реконструируются старые дома. Практически нет нового строительства. Редким исключением является возведение современного дома по Большому Сухревскому переулку, 11. Деликатно и умно решена архитекторами трудная задача не нарушить хрупкую связь времен, преемственность московской истории. По мере реконструкции этот район становится все более престижным местом Москвы. Покупка жилья такого уровня в наше нестабильное время еще и дальновидная инвестиция. Это видно потому, как задолго до сдачи дома без шумной рекламы раскупаются квартиры бизнесменами, госслужащими, менеджерами солидных фирм людьми информированными, знающими не только цену жилью такого уровня, но и способными оценить престиж этого места. Если уж жить в столице, то в той Москве, в которой ощущается дыхание истории. Далее, для справки сообщается, что пятикомнатные квартиры в доме уже выкуплены. Так решается социальная направленность проекта. Какое Дыхание истории Колсова переулка, кажется, наиболее близко новым насельникам, какие лозунги напишут они на своем жилье. Но пока еще остались островки настоящей Сретинки, еще есть надежда, что они могут стать опорными точками ее возрождения. Пройдем по этим островкам, островкам исторической памяти. Пётр Васильевич Сытин был прав, когда в своей самой известной книге Из истории московских улиц утверждал, что описывать биографию сретенских домов дело трудное, потому что материалов на эту тему собраны исследователями-историками очень мал. Но со следующим его утверждением, что это дело неблагодарное, согласиться ни в коем случае нельзя. Со временем в истории сретенки понемногу появляются все новые и новые имена. Уточняются адреса, выявляются памятники культуры, истории и даже архитектуры, и уже ясно, что впереди еще много интересных находок. А теперь от общего взгляда на Сретенку перейдем к частностям, к отдельным постройкам. Новая Сретенская слобода, а потом и улица начиналась сразу за стеной Белого города, лишь немного отступив от нее. Когда Москве грозило нападение врага, Или хуже того, он уже подходил под стену, все строения возле стены сжигали или разметывали ради большего удобства обороны. В мирное же время дома и лавки чуть не лепились к стене, оставляя узкий проход вдоль нее. Нынешняя нумерация домов на Сретинке в Земляном городе осталась с тех времен, когда еще не было бульвара, когда местные жители да и городское начальство еще надеялись, что затея с бульварами Как не раз бывало с другими правительственными проектами, забудется. Освободившиеся от стены и вала места раздадут под обывательскую застройку. В конце 90-х годов XVIII -го века на валах, которые следовало засадить деревьями, еще громоздились груды камня, полузанесенные землей и мусором, с весны пророставшей травой, куда, как вспоминают современники окрестные обыватели, выпускали скотину, коров и коз. А зимой занесенные снегом валы становились горками, с которых дети катались на савасках. В 1797 году Москву посетил Павел I и, обозрев состояние бульваров, остался недоволен. Специальным указом он повелел ускорить их планировку и посадку деревьев, а из оставшегося камня распорядился выстроить возле бывших ворот на въезде в Белый город гостиничные дома. Строительство гостиницы было поручено молодому московскому архитектору Стасову, 1769 1848 ученику Казакова и Баженова. Гостиницы на бульварном кольце стали первой самостоятельной и значительной работой Стасова. Позже уже будучи известным архитектором, чьи работы были отмечены в России и за границей, список своих работ подданный в Римскую академию по случаю возведения его в звание профессора этой академии. Он начинает именно ими. Первое. У семи главных входов бульвара первоначально отдельные участки бульварного кольца от Пречистенки до Яузовских ворот не имели названия, считались единым бульваром. Примечание автора. В Москве 14 двухэтажных сооружений, предназначенных для гостиниц. Фасад представляет портик с колоннами ионического ордера, задняя сторона имеет полукруглые ниши. Это говорит о том, что архитектор считал гостиницы не ученическими упражнениями, а полноценными творческими работами. Чертежи гостиниц были представлены на рассмотрение Павлу I и отмечены, как значилось в резолюции на них, высочайшем благоволении. Стасов, мастер русского ампира, его талант полностью проявился позже в строительстве Павловских казарм, здания лицея при царско Царскосельском дворце, интерьеров Зимнего дворца, Нарвских триумфальных ворот и других сооружений, но характерное направление его творческого стиля проявилось уже и в этой первой его работе. На настоящее время в близком к первоначальному облику дошло лишь одно из зданий гостиниц в начале Чистых прудов, остальные или снесены, или перестроены. У Сретинских ворот сохранился лишь левый гостиничный дом, правый снесен в начале 20 века, и занимавшийся им участок присоединен к бульвару. Сохранившийся Сретинский гостиничный дом перестраивался несколько раз, последний в 1892 году. И Стасов нипочем не признал бы в нем свое творение. Этот дом в начале бульвара сейчас имеет адрес: улица Сретенка, номер один. Очень давно, чуть ли не с двадцатых лет, в нем находился цветочный магазин, раньше он назывался просто Цветы, теперь Цветы на Сретенке. В правом гостиничном доме долгие годы вплоть до его сноса находился известный московский трактир Саратов. Гелеровский называет его в числе трех старейших русских, то есть имевших русскую кухню трактиров Москвы. Гелеровский рассказывает, что помещики со всей России, привозившие в Москву детей определять в учебные заведения, считали долгом пообедать с детьми в Саратове у Дубровина. Цвинин, в воспоминаниях студентов 60-х годов также упоминает этот трактир. Любимым приютом студенческих кутежей на широкую руку пиштон был в мое время трактир саратов дубровина Обстановка этого трактира, как нельзя более располагала к удовольствию. В нем в то время была одна из лучших в Москве машин, под звуки которой в приятном полузабытии проводил студент свои часы досуга. А герой романа Бабарыкин на Китай-город, богатый купец, вспоминает, что в 1870-е-80-е годы Кутилы из его приятелей отправлялись в Саратов с женским полом. Кстати сказать, внешний проезд в Сретенского бульвара, крайне узкий, сейчас в конце 19-го, начале 20-го века вдоль стены Саратова был известен под неофициальным названием Пьяный переулок. Дом, в котором помещался Саратов и несколько магазинов, был снесен в 20-е годы, и его участок стал частью Сретенского бульвара. На его месте установлен памятник Крупской. У памятника Крупской 12 сентября 1994 года заявила о своем существовании и провела массовую манифестацию партия любителей пива, у которой, правда, были серьезные политические замыслы довести численность партии до 19 миллионов, то есть сделать ее массовой, и под лозунгом мы уверены, что родине будет хорошо тогда, когда у всех в России будет и выпить, и закусить, планировали войти в парламент и в правительство. Лидер партии Константин Калачев заявил, что выдвинет себя в президенты России. Сейчас про эту партию что-то не слышно, но явно обнаруживается ее широкая пропаганда, призывающая с экранов телевизоров не заниматься ничем иным, кроме того, что пить пиво и быть озабоченными одной проблемой: кто пойдет за пивом. Памятник Жуковской любителями пива был выбран, как сказали они корреспонденту газеты, давшему манифестацию информацию потому что ее муж любил поблаваться пивком